3. За три последующие часа они обнаружили 14 охранников, главным образом челов. Роланд удивил Джейка. Немного, но удивил. Убив только двоих, тех, что принялись стрелять по ним, укрывшись за пожарной машиной, колесо которой провалилось в нишу над лестницей, ведущей в подвал. Остальных он обезоружил и помиловал. Сказав каждому, что любой охранник и оставшийся на территории поселения После того, как прозвучит горн вечерней пересменки, будет убит на месте «Ну куда же мы пойдем?» Спросил Тахин с белоснежной головой петуха и ярко-красным гребнем Джейк подумал, что он похож на фогарна легарна, мультяшного персонажа Роланд покачал головой «Мне это без разницы, при условии, что вас здесь не будет» когда в следующий раз протрубит горн, понимаешь? Вы занимались дьявольской работой, но теперь ад закрыт. И я приму все меры к тому, чтобы ведущие сюда двери больше никогда не открылись. «А чёрт ты?» — спросил Тахин петух чуть ли не застенчиво, но Роланд ничего объяснять не стал, только сказал Тахину, чтобы тот передал его слова остальным охранникам. Большинство оставшихся Тахинов и Кантои покинули Алгул Сиента по двое и по трое, не споря и каждые несколько минут нервно оглядываясь. Джейк полагал, что у них были основания бояться, потому что лицо его Дина, погруженного в свои мысли, почернело от горя. Эдди Дин лежал на смертном одре, и Роланд из Гелиада не потерпел бы возражений. «Что ты собираешься сделать с этим местом?» – спросил Джейк, после того, как протрубил послеполуденный горн. Они проходили мимо обгоревшего острова Дамли Хаус. Вокруг него роботы-пожарные через каждые 20 футов поставили таблички с надписью «Посторонним вход воспрещен. Пожарный департамент ведет расследование». Направляясь к Эдди. Роланд покачал головой, не отвечая на вопрос. На Молле Джейк заметил шесть разрушителей, стоявших кружком, взявшись за руки. Они напоминали участников спиритического сеанса. Он узнал Шими, Теда, Даня Ростову. Компанию им составляли молодая женщина, еще одна постарше, и полный, похожий на банкира, мужчина. А чуть дальше в ряд с торчащими из-под одеял ногами лежали почти 50 охранников, убитых во время утреннего боя. «Ты знаешь, что они делают?» – спросил Джейк, говоря про разрушителей. Остальные-то были мертвыми и ничего больше делать не могли. Роланд бросил короткий взгляд настоящих кружком разрушителей. «Да». «Что?» «Не сейчас», – ответил Роланд. «Сейчас мы должны отдать последний долг Эдди. И для этого нам нужно быть максимально спокойными то есть освободить разум от всех забот и тревог.